Сюрприз. Лора. «Варламов, мне кажется, или вы заняты не тем?» Новый препод, который пришел временно на замену Петра Викторовича, повысил голос, выгнув бровь и глядя на парня из нашей группы. «Я тут вроде бы рассказываю, если вы не заметили. И очень не люблю напрягать голос, а вы меня вынуждаете это делать». Варламов скривился, но замолчал. Он еще перед парой в коридоре выделывался, что не собирается слушать препода, который от силы на пару-тройку лет старше его самого. А как, по мне, не имеет значение, какую возраст у преподавателя, если он знает мастерские свое дело и готов делиться опытом со студентами? Множество примеров, когда молодые журналисты, врачи, учителя, ученые превосходили своих более умудренных опытом коллег. — Так, друзья мои. Богдан Александрович хлопнул в ладоши. — А теперь открывайте свои конспекты, и я даю вам ровно шесть минут, чтобы вы заполнили сравнительные таблицы. Раздались вздохи, щелканье ручек и шелест страниц тетрадей. — Капец. Эля закатила глаза. «Вот тебе и симпатичный препод вместо старикашки. Мог бы и не кошмарить всеми этими конспектами и таблицами». «А что он должен был сделать?» С тихим смешком отозвалась с другой стороны Ждана. Растегнуть рубашку и продемонстрировать пресс?» «Да хотя бы и так», — вздохнула Эля. «Кстати», — добавил, повысив голос Богдан Александрович, «можно обсуждать выполнение заданий с ближайшими соседями, но не громко лекторский зал тут же отозвался монотонным гулом, среди которого, дай Боже, если процентов 40 было посвящено составлению таблицы. Но я все же постаралась заняться делом. Так или иначе, а работу выполнять придется. Только лучше сейчас потратить на это время, чем заставлять себя вникать потом. Где-то наверху раздался хлопок двери в зал, но я не обратила внимания. Гул как-то на несколько мгновений стих, а потом возобновился, но в другой тональности. Я сначала проигнорировала эти изменения, решив, что, возможно, в лектории заглянула наша куратора, потом ушла. А когда поняла, что стало причиной, уже было поздно. Эля пихнула меня в бок, заставив оторваться от таблицы и повернуть голову в сторону прохода, от которого меня отделяло пару пустых мест рядом на лавке за столом. Сверху по проходу вальяжно спускался Матвей Зимин. «Он... совсем уже, что ли?» «Меня буквально подбросило на месте». Спина выпрямилась в напряжении, пальцы сами собой сжали ручку до хруста. Маза, кажется, совсем не напрягала то, что вообще-то в аудитории был преподаватель. Он говорил, что учится тут заочно, но разве заочникам можно вот так вот заявляться на пары в любую группу? На него смотрели все. Пялились, не моргая. Девчонки начинали перешептываться, хихикать. Маз, кстати, был не один. С ним высокий светловолосый парень в серых джинсах, кожаной куртке и с мотоциклетным шлемом на локте. Этот парень выглядел не таким хмурым и неприступным, как Зимин. На губах играла легкая улыбка, а в глазах светился азарт. Напротив меня, наряду через проход, девчонка со старшего курса, с которым у нас были общие лекции, неожиданно закрыла лицо руками, увидев этого парня, а уже через мгновение он разнузданно шлепнулся возле нее на лавку, закинув руку ей за спину. А Зимин, как ни в чем не бывало, опустился на свободное место возле меня. Я застыла, не дыша. Слюна в горле стала вязкой, когда аромат его туалетной воды вонзился мне в нос. Гул в аудитории рос, и мне казалось, что у меня вот-вот заложат уши, в которых я сейчас слышала шум собственной крови. «А ну тише!» — сердито выдал Богдан Александрович, грозно посмотрев на присутствующих студентов. Он словно не заметил заявившихся без разрешения парней, хотя это было невозможно. Однако им он не сказал ничего, а шум в аудитории таки стал стихать, хотя напряжение, готовое взорваться громким обсуждением, никуда не делось. Ты «Что здесь делаешь?» Выдавила я, когда Матвей по примеру своего приятеля закинул руку мне за спину, и я тут же ощутила легкое покалывание под лопатками от нервного напряжения. «Я же говорил, что учусь тут». Ответил он, пожав плечами и делая вид, что внимательно слушает Богдана Александровича, который как раз продолжил читать лекцию, включив таблицы на мультимедийном экране. «На заочном?» «И что?» Мас бросил на меня короткий невинный взгляд. «Я вот некоторые темы сам не смог разобрать, поэтому и пришел послушать. «Декан договорился». В озвученном признаться я сильно сомневалась, но добиваться другого ответа смысла не было. Матвей бы все равно не сказал. «Да и...» «Скажи он, что я буду делать с этим ответом?» Поэтому я постаралась дышать ровно и попыталась вникнуть в то, что рассказывал преподаватель. Хотя, признаться, было это непросто. Особенно, когда я почувствовала едва ощутимое касание к своей спине на уровне лопаток. Дыхание тут же споткнулось, и мне пришлось призвать на помощь все свое самообладание, чтобы удержать рваный выдох и никак не выдать себя. Я тайно надеялась, что прикосновение вышло случайным, но оно повторилось. Снова невесомое, легкое. Я не видела лица Матвея, потому что придвинулась к столу. Он же наоборот, откинулся на спинку. На нас смотрели, наверное, все. Кто-то прямо и открыто, кто-то украдкой бросал косые взгляды. И если для Матвея было привычно такое внимание, то я чувствовала каждый, и мне казалось, что все они оставляют на моей коже пятна ожогов. До конца пары оставалось десять минут, но каждая из них показалась мне вечностью. За это время я почти стерла золотистую надпись со своей ручки, нервно потирая ее пальцем, чтобы хоть как-то совладать с напряжением, охватившим все тело. И когда прозвенел звонок, меня передернуло от неожиданности — Я уже не слушала, что говорил Богдан Александрович. Смахнула быстро в сумку-тетрадь и ручку, туда же закинула смартфон и хотела встать. Чтобы одной из первых покинуть аудиторию, как мое запястье сжала крепкая рука. «Куда собралась?» — спросил Зимин, посмотрев на меня в упор. И вот он был ровным, но я могла бы поклясться, что в нем был оттенок угрозы. «В столовую?» — постаралась ответить спокойно. На самом деле я туда не собиралась. Я хотела забиться в женскую уборную, чтобы отдышаться и умыться холодной водой. — Я с тобой. — Что? Моргнула растерянно, но Зимин ответить не потрудился. Он встал из-за стола и, не отпуская моей руки, подтащил за собой к выходу из аудитории.